Мария Мендес. Ты бы вышла за меня замуж ещё раз. Автор 2023 год. Что ты тут делаешь? Грубый вопрос бывшего мужа застал меня врасплох. Руслана, это я её пригласила на свой день рождения. Ты что-то имеешь против? Сестра, она больше не является частью нашей семьи. Зачем ты впускаешь в нашу семью чужих? Я, наверное, пойду. Быстро вскочила из праздничного стола и со слезами на глазах выбежала из ресторана. Боже, он всё ещё не смог меня простить, и это причиняет мне ещё большую боль. Он возненавидел меня, и я не могу с этим смириться. Прошло 8 месяцев с момента, когда я ушла от него. Я не смогла смириться с потерей ребёнка и диагнозом врачей, что я больше не смогу иметь детей. Если о первой части Руслан знает, то вторую часть я скрыла, потому что он не смог бы меня отпустить. А я не могу быть настолько эгоистичной, чтобы оставить его без детей.